Ближайшие причины — суть, эволюционировавшие второстепенные огненные посредники, которые строго контролируют семь нисхождений огня на каждой планете. Каждый элемент имеет свои семь принципов, и каждый принцип — свои семь субпринципов, и эти второстепенные посредники перед своим проявлением в свою очередь сделались первичными причинами. D. Есть семеричное соединение, высочайшее деяние которого есть чистый дух. На нашей планете мы видим его в наиболее грубом, наиболее материальном состоянии, таком же плотном в своем роде как человек в его физической оболочке. На следующей планете, предшествующей нашей, огонь был менее плотен, нежели здесь, на другой, перед предыдущей еще менее. Таким образом, плотность пламени была все более чистой и духовной, и все менее и менее плотной и материальной на каждой предшествующей планете. На самой первой в манвантарной цепи огонь появился как почти чистое объективное сияние – Махабутхи, шестой принцип вечного света. Наша планета находится внизу дуги, где материя так же, как и дух, выявляется – в своем наигрубейшем виде. Когда элемент огня появится на следующей после нашей планете по восходящей дуге, он будет менее плотен, нежели, как мы видим, его сейчас. Его духовное качество будет тождественным с тем, которым он обладал на планете предшествующей нашей по нисходящей дуге. Вторая планета по восходящей дуге будет отвечать качеству второй предшествующей нашей по нисходящей дуге и так далее. На каждой планете из цепи существует семь проявлений огня, из которых первый по порядку будет сходен в духовном качестве с последним проявлением на предшествующей планете. Процесс будет в обратном порядке, если вы будете выводить с противоположной дуги. Мириады специфических проявлений этих мировых элементов, в свою очередь, есть лишь Один отпрыск ветви или ответвление единого первичного древа жизни. Возьмите Дарвиновское генеалогическое древо жизни, человеческой расы и других, и, помня мудрую древнюю поговорку «как внизу, так и наверху», то есть мировую систему соответствий, постарайтесь понять по аналогии. Так вы увидите, что ныне... И на этой земле в каждом минерале и так далее пребывает такой дух. Скажу больше, каждая песчинка, каждый валун или утес гранита есть этот дух, кристаллизованный или окаменелый? Вы сомневаетесь. Возьмите азбуку геологии и посмотрите, что утверждает наука по поводу формации и нарастания минералов. Каково происхождение всех скал осадочных либо вулканических? Возьмите кусок граниты или песчаник, и вы найдете, что один составлен из кристаллов, другой — из песчинок различных камней. Органические утесы или камни, образованные из останков когда-то живых растений животных, не послужат настоящей цели. Они — реликвии последующей эволюции, тогда как мы интересуемся лишь первичными. Теперь. «Осадочные и вулканические утесы составлены из песчаного гравия и глины, последние из лавы. Нам остается лишь проследить происхождение обоих. Что находим мы?» мы находим, что один был составлен из трех элементов или более точно из нескольких проявлений одного и того же элемента земли, воды и огня, и что другой был точно так же составлен, хотя при других физических условиях, из космической материи, воображаемой первоматерией, которая сама одно из проявлений, шестой принцип, единого элемента. Каким же образом можем мы сомневаться, что минерал содержит в себе искру единого, подобно всему остальному, в этой объективной природе?